Страница 149. В нравственную очистку поколения, в залог будущего, они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказание мальчиков 16-17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом. Занесенная над каждым звериная лапа,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 а иногда и каземат. Потому-то и важно, что слова эти говорились, и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упование. Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра «Голубой кошки с мышью» начиналась так. Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды в Оренбург, Огарев в нашем кругу и Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором придется еще говорить. Сталь обещался деньги отдать и спросил Киреевского, «А это что за бумаги?» «Имена подписавшихся», — сказал Киреевский, — «и счет». «Вы верите, что я деньги отдам?» — спросил старик. «Об этом нечего говорить». «А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что же нам беречь их имена?» С этими словами сталь список бросил в огонь и, само собой, разумеется, поступил превосходно. Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не применил воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо, жандармскому окружному генералу в Москве. Тогда на месте Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону, что за ирония свести с ума жандармского генерала на короне Елгелонов, был Лисовский. Страница 150. Лисовский, Сам Поляк был не злой и не дурной человек. Расстроив свое имение игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве, месту в яме того же города. Лесовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима и Оболенского и прочих и обвинил их за сношение с государственными преступниками. На замечание Гарева, что он никому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лисовский отвечал. «Вы делали для них подписку. Это еще хуже. На первый раз...» Государь так милосерд, что он вас прощает. Только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор. Будьте осторожны. Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на Кетчере, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил. Вам-то, милостивый государь, в вашем звании как не стыдно. Можно было думать, что Кетчер был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря. Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было. Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты, как Карл Зант, и повязали на шею одинокие трехцветные шарфы. Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, Цепко ухватился за его слабость с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе и послужили. Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей. Коль Рейфа, Николай возвратил через десять лет из Оренбурга, где стоял его полк. Он его... Простил за чехотку там, как за чехотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за смерть. Коль Рейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца. Страница 151. Костенецкий отличился рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры. Антонович тоже. Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедший в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы, битком набитой сильными. Офицер, молодой человек, лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность. Ему удалось уйти от офицера. Но на другой день жандармы напали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, Он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью. Несчастный офицер был разжалован в солдаты. Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого поселенщика. Ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в предупреждении побегов и показывающая больше телесных наказаний всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила один удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск, в рудники. Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло. В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых. «Боже мой», — сказал лекарь, — «знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии, сижу я на почтовой станции, жду лошадей, погода была прескверная, вошел этапный офицер, приведший партию арестантов обогреться. Мы с ним разговорились. Услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа, Взглянуть на одного больного из пересыльных. Притворяется, что ли, он? Или вправду крепко болен? Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек 80 народу в цепях бритых и небритых, женщин, детей. Все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу на соломе, какую-то фигуру, завернутую в кафтан сильного. Вот больной, — сказал офицер. Лгать мне не пришлось. Несчастный был в сильнейшей горячке, исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полубритый и с бородой, он был страшен. Бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить. Страница 152. «Что, брат, плохо?» — сказал я больному и прибавил офицеру. «Идти ему невозможно». Больной уставил на меня глаза и пробормотал. «Это вы?» Он назвал меня. «Вы меня...» — Не узнаете? — прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу. — Извините меня, — сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку. — Не могу припомнить. — Я Сунгуров, — отвечал он. — Бедный Сунгуров, — повторил лекарь, качая головой. — Что же его оставили? — спросил я. Нет, однако дали телегу. После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в Нерчинске. Имение его, состоявшее из 250 душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском Нижегородской губернии, в 400 душ – пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжении следствия. Семью его разорили, впрочем, сперва позаботились и о том, чтобы ее уменьшить. Жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила в Пречистинской части. Грудной ребенок там и умер. Да будет проклято царствование Николая во веки веков. Аминь. Глава седьмая. Конец курса. Шиллеровский период. Молодая юность и артистическая жизнь. Сенсимонизм и Эн Полевой. Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспанные ночи для бесполезных мнемонических пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающий научный интерес – все это как всегда. Мнемонический от мнемоника – греческая память, учение о приемах запоминания. Я писал астрономическую диссертацию на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес серебра. Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен. И я с ужасом думал, сколько я забыл. Срежся, да и только. И я просыпался, радуясь от души, что море и паспорта, годы и визы отделяют меня от университета. Никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу. Страница 153. А в самом деле профессора удивились бы, что я столько лет так много пошел назад, раз это со мной уже случилось. В 1844 году встретился я с перевозчиковым у Щепкина и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал. Жальс.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 Читался, понимать нельзя. Птичий язык? Какое это дело? Нет? Я долго смеялся над этим приговором, то есть долго не понимал, что язык-то у нас тогда действительно был скверный, и если птичий, то, наверное, птицы, состоящие при Минерве. Примечание Герцена. Имеется в виду язык, перегруженный научной терминологией, в античной мифологии богини мудрости Минерва обычно изображалась с совой символом мудрости. После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по синям. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено. Наконец вышел Гейман. «Поздравляю вас», — сказал он мне, — «вы кандидат». «Кто еще? Кто еще? Такой-то и такой-то». Мне разом сделалось грустно и весело. Выходя из университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день. Я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно-хорошо четыре года. А с другой стороны... Меня тешило чувство признанного совершеннолетия, и от чего же не признаться и название кандидата, полученное сразу. В бумагах, присланных мне из Москвы, я нашел записку, которой я извещал кузину, бывшую тогда в деревне с княгиней, об окончании курса. Экзамен кончился, и я кандидат. Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних занятий. Вспомнили ли вы обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от девяти утра до девяти вечера, 26 июня 1833 года. Мне кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругления, но при всем удовольствии самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому – Александру Драшусову. Во втором письме от 6 июля сказано «Сегодня акт, но я не был». Я не хотел быть вторым при получении медали. Примечание Герцена. «Альма-Матер». «Альма-Матер» — латинский «мать-кормилица» — так называли университет его студенты, по традиции, идущие от Средневековья. «Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью с ним, что не могу вспомнить о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит. По крайней мере, в отношении к университету легка благодарность. Она нераздельна с любовью, со светлым воспоминанием молодого развития. И я благословляю его из дальней чужбины. Страница 154. Год, проведенный нами после курса торжественно закончил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула. Небольшая кучка университетских друзей, пережившие курс, не разошлась и желающая общими симпатиями и фантазиями. Никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такой в стране молодой, имеющий много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи. Все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же. Иная восторженность, лучше всяких нравоучений, хранит от истинных падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край. Я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу. Ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто, открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца, была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредотачиваются на несчастных помыслах и троят пороки. Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности. Мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студенчества в раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии. Для меня американские пожилые люди лет в 15 от роду просто противны. Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми. Ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих 35 лет. С Наполеоном из юношей делаются ординация. С реставрацией, с воскресением старости юность вовсе не совместна. Все становится летним, деловым, то есть мещанским. Последние юноши Франции были Сен-Симонисты и Фаланга. Несколько исключений не могут изменить прозаический плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились от того, что они были юны в обществе стариков. Другие бились, как рыба, выкинутая из воды на грязном берегу пока одни не попались на баррикаду, другие – на изуитскую уду. Страница 155. Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность артистическим периодом, то есть живет, если нет денег, в маленьких кафе с маленькими грезетками – и в латинском квартале в Париже, и в больших кафе с большими ларетками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода этот период – Поль де Коковский. В нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое, и человек готов в приказчики торговых домов. Артистический период – оставляет на дне души одну страсть – жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь. Других интересов нет. Практически люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин вследствие многочисленных побед над побежденными по ремеслу. Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника, изувядших знаменитостей. Старого развратника, живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки, ему подражает в произношении, в питье, а главное в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд. В Англии артистический период заменен Пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, то есть безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или в Квито, на юг, на север, по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды. А тут и жена с неимоверным количеством румяных и дебелых детей, обороты «Таймс» – название английской консервативной газеты, парламент и придавливающий к земле «Ольтпорт» – портвей.